Глава пятая. Дорожные неприятности. В город мы вернулись ночью и, осторожно пробираясь темными сонными улочками, старались не шуметь. То есть я старалась не шуметь, потому как жеребец ступал бесшумно, сливаясь с темными домами и растворяясь во мраке, как призрак ночи. У городских ворот я вновь напомнила Шайтару о том, что он свободен, но жеребец упрямо увязался за мной. Возле серебряного ручья я распрощалась с ним, устроив в конюшне. Однако он зачем-то побрел за мной к крыльцу, и я обнаружила его присутствие лишь тогда, когда Ронни, открыв дверь на мой стук, радостно спросил. — А конь что, остается с нами? Шейтар с невинным видом замер позади и смотрел на меня влюбленными глазами. Я нахмурилась. «Ну — но нет, ночью я никуда не поеду. Давай спать, а?» Жеребец фыркнул, вот упрямец. Я вздохнула и повела его обратно в конюшню и, заперев в стойле, сухо объяснила. «Так, в этом пути веду я. И если хочешь путешествовать со мной, будь любезен слушаться. А если не нравится, то я тебя не держу. Развлекайся сам с собой до скончания времен, если со мной скучно». Шейтар виновато опустил голову И пошевелил ушами. Какой же он все-таки огромный. Почти с меня ростом в холке. Почти в два раза крупнее изящного ветра. Интересно, откуда он родом? Завтра, пообещала я. Завтра отправляемся к метру-звездочету. И по дороге успеешь набегаться так, что это тебе надоест. Обещаю. Еще бы и Фрил изволил вернуться. А то я дорогу до облачных гор не помню. Жеребец, вздохнув, потерся носом о мое плечо. Я обняла его хитрую морду и вздохнула. А Шейтар повел себя очень странно. Утробно зарычал, сверкнул огненным взглядом, кося за мою спину и мелко задрожал. Внутренне сжавшись в комок, я резко обернулась. За моей спиной стремительно сгущался воздух, порождая невысоких и весьма странных существ. Очевидно, магических три грязно-серые вихревые воронки, внутри которых сверкали лиловые разряды крошечных молний. И пока молнии сверкали внутри, я удивленно таращила глаза. А как разряды начали скапливаться в отростках лап... «Мама!» Сильный толчок в спину опрокинул меня на пол, и шарообразная серая муть пролетела над моей головой, с чавканием врезавшись в дверцу стойла. «Шейтар!» Я откатилась в сторону, обернувшись. Жеребец, невозмутимо понюхав серую слизь, покинул за куток и закрыл меня собой. Я неловко встала, держась за дверцу стойла. Однако непростое мне животное досталось. Обычно они боятся магии, и ветер тому примером. Но этот... Существа дружно подались вперед, и начало происходить что-то совершенно непонятное. Хлопнула дверь конюшни, и в помещение ворвался ветер, промозгло-ледяной, Резкий, волшебный. Существа заметались, но поздно. Ветер разорвал их на слизистые части и вытягивал наружу. А я, вцепившись в дверцу из-под взъерошенной челки, изумленно наблюдала за невероятным чародейством, пока не поняла, что меня тоже тянет следом. Ветер, крепчая, размазывал слизистые клочья по стенам конюшни. Поскользнувшись, я на мгновение ослабила хватку, и ураганным порывом, меня отшвырнуло в угол, к бочке с водой, приложив головой о стену. Перед моими глазами вспыхнули искры боли. Но инстинкт, хвала небесам, сработал сам собой. Руки обхватили бочку, пальцы сплелись в замок, колени уперлись в деревянные бока. Обнявшись с тяжелым бочонком, я сдула с глаз челку, подняла голову и вновь едва не отправилась в полет. Порыв ветра и в мое лицо угодили едкие комья-слизи, что окончательно привело меня в чувство. Запах мерзкий. Зато ветер вроде начинал стихать, и, кажется, я, наконец, начинаю бояться. Откатившись в сторону, я села сердито, протирая глаза, и не сразу заметила еще одну выступившую из темноты фигуру. А она, собирая в ладони ниточки ветра, шагнула вперед. Его ж магию! Он что, так и будет всю оставшуюся жизнь ходить за мной по пятам?» Вэлл небрежно отряхнул руки, взял меня под мышки, прислонил к стене и задал глупейший вопрос. «Жива?» «Не знаю», — промямлила я дрожжа. «Отлично», — кивнул он, достав из кармана сумки платок и протянув мне. Я, оглушенная и испуганная, тупо посмотрела на платок, не понимая, для чего он мне. И схлопотала легкий подзатыльник. И встрепенулась, чувствуя, как дрожат колени, и сжет кожу едкая слизь. И насторожилась, встретив серьезный взгляд. Что, и никаких насмешек? Я кое-как стерла с лица ошметки слизи. Потом выразительно пообещал Вэл. Well. Сейчас я на работе. И вновь выудил из воздуха знакомые мне зеленоватые солнечные часы. Я вопросительно подняла брови. На какой работе? и меня прорвало. Что это за мерзость? А ветер ты впустил? Как ты, побери тебя небо, вообще здесь оказался? И посмотрела на стоящего у дверей Шейтара. А ты? Если ты простой конь, то я домашний хорек. Жеребец насмешливо фыркнул. Авелл его насмешку озвучил. А если обойтись без если, то можно заметить определенное сходство. Я гневно швырнула в него скомканным платком, «Ох, зря я тебя двуликим не сдала!» «А ты уверена, что вчерашняя троица была из двуликих?» Жулик хмуро изучал мерцающие на часах символы. Шейтар, как ни странно, делал то же самое, будто что-то понимал в колдовстве. Но ты же сказал!» Я вцепилась в стену. «А ты веришь всему, что я говорю?» Он поднял брови и резко крутаныл часы. На смуглом скуластом лице заплясали жуткие зеленые искры. «Какая честь! Я польщен!» Я не нашлась, что сказать. Отвернулась и попыталась отряхнуться. Затылок трещал по швам, лицо и руки горели, одежду на выброс, а меня в воду и в постель. Чтобы проснуться поутру и понять. Мне все приснилось. А от ощущения колдовской реальности происходящего становится не по себе. И еще больше ситуацию запутывало новое действующее лицо. В воздухе бесшумно материализовался мой охранитель. «Лекс, живая?» — кинулся он ко мне, роняя мои дорожные сумки. «Вэл, ты успел?» «Конечно!» — величественно кивнул сероглазый колдун. «А вот ты где шлялся столько времени? Нам уходить пора. А ты?» «Нам?» — изумилась я. «Нам?» Пропустив мой вопрос мимо ушей, Вэлл бесцеремонно закинул меня за спину Шейтара и проворно приладил по бокам сумки и стремительно вышел, гася на ходу часы. Со двора донесся нетерпеливый перестук копыт. — Лекс, поторопись, — посоветовал Ив, устраиваясь на моем плече. «Вот — Вот-вот двуликие объявятся и опять к нам прицепятся с обвинениями. Двигай. — Ладно, если ты ему доверяешь, — пробормотала я. Когда мы покинули конюшню, Вэлл уже сидел верхом на сером в яблоках коне. — Едем, — бросил сухо. — Мне к звездочету, — заметила я недоуменно. — Я знаю, — отозвался Вэлл равнодушно. — Нам по пути. — Ничего не понимаю. Кроме одного. Похоже, вчера, кроме Вэлла, на постоялом дворе находился еще один маг. Если жулика не поймали по хвосту, значит, никакого хвоста не было. Зато была попытка подставить его под двуликих, и, может, статься, Вэлл спас меня от какого-то темного. Только я так и не узнала, от кого именно. Как пока не узнала, почему он ходит за мной по пятам, раз за разом выручая. Пока. Но чутье подсказывало, что и здесь не обошлось без вмешательства моего семейства, то есть бабушки. Город мы покинули без прощания с Эльдой и ее сынишкой. В полнейшем молчании выехав на пустынную сумрачную дорогу я огляделась по моим наблюдениям время шло к утру, но я к своему изумлению увидела восход красной звезды время середины ночи второй раз ибо первый восход я наблюдала до конюшенных злоключений а еще здесь не было ветра ни единого дуновения и запаха вообще никакого сдаюсь — Кто мне объяснит, что происходит? — тоскливо вопросила у темноты. — Потерпи. Скоро все узнаешь, — пообещал Эфрил. — Вот доберемся до места. Местом оказалась лесная поляна, возникшая из ниоткуда. Только что нас окружала редкая рощица, утопающая в предрассветной дымке. Но, вопреки законам мироустройства, я, моргнув, узрела старый лес. Чудеса. Вэл спешился, внимательно изучил звездное небо и кивнул. «Приехали». «Ну, приехали, так приехали. Мне давно было все равно. Где мы? Кто мы? Что мы?» «Я понимала лишь одно. Хочу упасть и уснуть». «Еще бы! Почти сутки в седле». Озабоченно подтвердила хранитель. «Сутки?» — очнулась я. «Вэл, расскажи ей про временные тропы», — попросил Эфрил. «Про временные тропы?» — переспросил тот, расседлывая своего коня. «Как ты уже догадываешься, это магия!» Пока я сползала с шейтара и снимала с его спины сумки, мне поведали невероятную историю. В едином временном потоке есть ответвления как рукава у полноводной реки, так называемые тропы, в которых время неподвижно и неизменно, однако тропы напрямую связаны с пространством. Я потрогала обожженные слизью щеки. Для них то время явно не останавливалось и не ускорялось до полного заживления, к сожалению. Но здесь работают законы обычного времени. Словно прочитав мои мысли, добавил проводник. Мы чувствуем и усталость, и голод, и прочие дорожные прелести. И, обтерев своего коня, отправил его пастись. Что характерно, Серый старался держаться подальше от Шейтара и косил на него с явным испугом. Обосновавшись под деревом, он нервно заживал траву, в то время как мой жеребец обходил поляну по кромке, суя нос во все кусты, и будто бы не устал. А в прошлое или будущее по тропам можно попасть? Полюбопытствовала я, садясь на траву. «Можно», — кивнул Вэл, кидая в траву сумку, «но я не пробовал. Тропы хитры, и я лишь раз встречал ту, что вела в прошлое. Обычно попадаются из настоящего. Пока я изучала свои боевые ранения, мой спутник разжег колдовской огонь, зеленоватый почему-то. Зато он дров не требовал, и мошек поморил. «Не трогай», — велел мне Ив, шаря рукой где-то в пустоте. Лечить — это моя непосредственная обязанность. Твоя обязанность — не допускать нужды в лечении, — хмуро возразила я, подсаживаясь ближе к разведенному вылом костру. — Лекс, я всего лишь охранитель, — буркнул ифрил вытаскивая баночку с мазью. — Я разведываю обстановку, проверяю, безопасен ли путь, забочусь о твоем питании и здоровье. Я не боевой маг. Дождавшись, когда он закончит возню, Изживав пару яблок, я из последних сил обтерла шейтара, переоделась в кустах, вытащила теплую куртку, завернулась в нее, подложила вместо подушки сумку и моментально уснула. А остальные вопросы завтра. Я проснулась перед рассветом, резко, чувствуя чей-то тяжелый взгляд, и на мгновение показалось, что я нахожусь в родном лесу, у дуба прародителя, однако скользнувшие по моему лицу зеленоватые отблески костра живо заставили меня вспомнить все. Сев, я оценила обстановку. Шейтар щипал травку рядом со мной, Ив, забравшись в кушин храпел на всю округу, то взлетая, то опускаясь на землю в такт храпу. Вэлл сидел у костра, настороженно посматривая по сторонам и глаза. Повсюду, куда бы я ни смотрела, натыкалась на пары злобно светящихся глаз. «Волки — Волки, — негромко пояснил мой спутник, — их здесь десятки. 67 — Шестьдесят семь, — уточнила я, прислушиваясь к голосам леса. — Откуда такая точность? — насмешливо прищурился Вэл. «Оттуда — Оттуда, — буркнула я, кутаясь в куртку. — Знаю и все тут. Волчьи глаза приблизились, и ладони моего спутника вспыхнули зеленоватым пламенем. Искры перескочили на рубаху, пробежали по штанам, спустившись на задымившуюся траву. И дружно, звучно, предупреждающе завыли волки. Он же лес спалит, ненормальный. «Давай без крайних мер», — вскочила я. «Они не нападут». И нервно оглянулась на кусты. «Я с ними поговорю». «Ты что?» — недоверчиво прищурился Вэл. «Поговорю», — настойчиво ответила я. «Убери огонь». И, отвернувшись от костра, пошла к деревьям, не обращая внимания на едкое хмыканье. У края поляны я села на пятки и заговорила на древневерийском. И не мэтр корица поучаствовал в моем образовании, а последний из верийцев, из древнейшего племени волков, умеющих принимать человеческий облик. Теперь в живых остался единственный представитель племени. Тот самый, что накануне моего побега раненым волком выл от боли. Когда я промывала, и перевязывала черную дымящуюся рану на его боку. Теперь-то я понимаю, кто его так ранил, ведь холодным оружием вериться не зацепить, и остается лишь гадать, что темные маги делали в моем лесу, у дуба прародителя. Огромный черный волк вышел из леса и сел напротив меня. Я без страха посмотрела в прищуренные желтые глаза. «Почему нас стережет стая?» Волк выразительно склонил голову на бок. Огонь. «Не беспокойтесь», — я улыбнулась. «Я присмотрю за огнем и за лесом. Обещаю». Волк кивнул и исчез в кустах, а я вернулась к костру. Вэлл уставился на меня с плохо скрываемым изумлением. «Откуда в тебе этот дар?» Я отвела глаза и промолчала. «Не твое дело». «Ты видела белого волка», — констатировал вэл Ведь видела же. — Умеешь хранить чужие тайны? — мрачно спросила я. Он заинтересованно кивнул. — А почему думаешь, что я не умею? Вэл понял. Выразительно посмотрел на меня, но отстал. Молча взял куртку и лег спать, повернувшись ко мне спиной. А я потерла ноющий от голода живот и изловила эфриловый кувшин. Чего надо? Из носика вылезла недовольная голова, всползшем на бок колпаке. «Есть хочу». «Есть?» — завозмущался лентяй. «Какая еда посерить ночи? Тебе легко говорить, ты вообще без нее обходишься», — огрызнулась я. Ив поворчал, но послушно исчез в кувшине, вернувшись с хлебом, сыром и кувшином холодного молока. отельды хмуро пояснил он. «Она подозревала, что ты исчезнешь без предупреждения». «Кстати, Лекс», — тихо заметил со своего лежака Велл. Well. «На будущее». Не стоит открыто показывать знак дружбы с белым волком. Я инстинктивно схватилась за шрам, ощутив легкое покалывание на внутренней стороне предплечья. Рассмотрел таки. Дар древней дружбы, шрам, оставшийся от укуса мощных волчьих клыков, всегда начинал мерцать серебром поутру, в то время, когда и был получен. И именно благодаря этому знаку сегодня ночью волки нас охраняют. Да и не только сегодня. «А как ты с ним подружилась?» — проявил заинтересованность охранитель. И прежде чем я успела остановить его, протрещал. «А я думал, он тебя растерзает на месте. Ты ж малюткой была. Себя не понимала. Леса не слышала. Потрясающе, что он обучил тебя лесные голоса слышать. У них же нет привычки дружить с людьми. Это же опасно!» «Заткнись!» В сердцах рявкнула Наифа, но поздно. «Значит, это правда?» — протянул вэл перевернувшись на другой бок и подперев голову кулаком. прородитель волков, способный в черное полнолуние, превращаться в человека, до сих пор жив. Остальных прародителей животных, насколько я знаю, давно истребили. Остались лишь их потомки, люди с силой природы, но без второго звериного облика. Забудь, отрезала я и свирепо посмотрела на примолкнувшего ефрила Язык оторву, понял? А что я сказал? — стушевался он. — Существ прародителей, носителей древней природной магии, осталось очень мало, — пояснил Вэлл, сев. — Любой темный вывернется наизнанку, чтобы заполучить шкуру белого волка, не говоря уже обо всем остальном. Тот, кто знает, где обитает вожак, очень рискует. — Ты же не хочешь сказать, что, — начала я, — страшная догадка молнией пронеслась в моей голове и в ее свете недавние события приобрели некоторую ясность. Нет, скорее всего, это лишь одно звено в длинной цепи, обронил мой нечаянный спутник и вновь улегся, повернувшись ко мне спиной. Я задумалась, допивая молоко. Интересно, кому потребовалось нападать на меня? Я всю жизнь провела в лесу, насолить никому не успела, да и темных магов никогда в глаза не видела. Об истинных причинах беспокойной ночи на придорожном постоялом дворе я вряд ли узнаю. Так что она не в счет. А вот в конюшне напали на меня. Ничего не понимаю. Пожаловалась я висящему в воздухе кувшину. И не надо. Назидательно ответствовал оттуда и фрил. Спи лучше. Ага. Уснешь тут, когда голова раскалывается от тьмы вопросов. Например. Почему Вэлл стал моим провожатым? Если бы не Эфрил, я бы никогда не решилась пойти за ним. И почему мой новый спутник видит охранителя рода? Есть у меня предположение, основанное, правда, на домысле и кратких сведениях, подчеркнутых в попыхах из бабушкиных книг. Вероятно, имеет место быть позволение. Член семьи может позволить чужаку видеть охранителя. Значит, Вэлл был кое-кем умным приставлен, присматривать за мной изначально. И то, что его подставили под двуликих, убрать пытались, чтобы я осталась без защиты. Но почему он потом бросил меня одну? Опасность ушла? Или спешил вперед проверить обстановку в городе? Или? Или все это бред моей очень ушибленной головы? Я закуталась в куртку, наслаждаясь терпкими запахами леса и наблюдая за светлеющим небом. Да, ушиблась я знатно, затылок до сих пор ноет и подсказывает. Есть еще одно объяснение видимости Ифа. Вэлл может быть частью моей семьи, частью рода. Много ли я знала родственников? Древо моего рода было весьма ветвистым. А лично я знала, не считая родителей, только бабушку. И, жаль, я не помню наизусть всех родственников. Поерзав и обдумав свои бредовые домыслы, я решительно встала. Спать не хочется, а сидеть без дела скучно и зябко. Я потрепала по холке задремавшего шайтара и бесшумно проскользнула в сумрак леса. Вэл, как и Ефрил, тоже крепко спал, тихо посапывая. Оно и к лучшему. Не будет путаться под ногами. Незнакомый лес встретил меня дружелюбно. Я брела по звериной тропе, прислушиваясь к слабым, еле слышным голосам. Могучие деревья шептались, делясь ощущениями. И я не могла отделаться от чувства неловкости, словно чужой разговор подслушиваю. Тропинка, скользя меж могучими стволами, растворялась в сумрачной чаще, и я не заметила, как быстро отошла от стоянки. Последние отблески костра поглотила предрассветная мгла. Звериная тропа исчезла в густой траве, и в лесу стало тихо. Слишком тихо. Напряженная звенящая тишина, казалось, не пропускала ни единого звука, способного нарушить ее хрупкое равновесие. Даже шороха моих шагов. «Это ненормально», — пробормотала я и не услышала саму себя. Тишина свернулась невидимым коконом. Я насторожилась. «Слышать лес — это одно». Но слышать голос тишины — это совсем другое. Кстати, Олесе, деревья тоже молчали. Кажется, что-то заставляло их хранить тишину. Или кто-то. Не заметив ничего подозрительного, я дошла до высоких колючих кустов и, раздвинув ветки, выбралась на полянку. И замерла, обнаружив источник тягучих голосов тишины. Посреди круглой поляны рос невысокий старый дуб. Его изогнутый ствол напоминал огромную змею, устремленную к небу. Большая часть облезлых веток уныло клонилась к земле, а вокруг них плавало, порхало что-то. Я прищурилась. Казалось, стаи крупных разноцветных светлячков кружили у дерева в облаке сверкающей пыльцы. И именно здесь тишина стала плотной и осязаемой, давя на уши. Я шагнула вперед, чтобы рассмотреть странных существ. Но меня удержали за пояс. Я подскочила от неожиданности. Шейтар. Выдохнула испуганно, не слыша себя. Следишь за мной? Он хмуро глянул на меня и снова потянул в кусты. Нет, подожди, вырывалась я. Я никогда не видела ничего подобного. Кто это? На светлячков, похоже. Мотыльки? Да хватит тебе. Но жеребец упрямо тянул меня в лес, подальше от поляны. «Да отцепишься ты или нет?» рассердилась я. Он упрямо мотнул головой, я также упрямо ухватилась за куст. Колючие ветви больно впились в ладони, и я, не удержавшись, поминула небо, и оно прогремело над поляной раскатом грома. Мы с Шейтаром дружно замерли на месте. и от стайки светлячков отделился один и устремился к нам. В воздухе мелькнула маленькая молния, и передо мной повисло странное существо. Оно походило на нелепую помесь бабочки и котенка. Под светящимися крылышками трепыхалась изящное чуть больше моей ладони, мохнатое кошачье тельце с длинным полосатым хвостом, острыми ушками и вьющимися усами. Черные глаза бусины смотрели изучающие пристально, а по шорстски пылающими ручьями стекал голубой огонь. Изумленно рассматривая существо, я не обратила внимания на звуки. Тишина испарилась, вернув в лес множество знакомых звуков и тихое, разъяренное шипение. Я с трудом встряхнула оцепенение, шипело то самое существо. И не только шипело. Голубой огонь, безобидно покрывающий шерстку котенка, искрил и скапливался на кончиках лап, превращаясь в когти. Я отшатнулась но поздно. Глухо зарычал Шейтар. Раздался резкий свист, и я непроизвольно вскинула руку, защищая лицо. Острые когти легко пропороли ткань куртки и кожу на внутренней стороне руки, от кисти до локтя. Оглушительный всплеск боли комком застрял в горле, и вместо вопля я издала лишь сдавленный хрип. И, заметив, что котенок метнулся ко мне, попыталась увернуться. Воздух прорезал мерзкий скрип когтей, словно они скользили по стеклу. Я открыла глаза. Меня с головой накрывал зеленоватый колпак, о который существо яростно скреблось. Когти, обламываясь, растекались по поверхности колпака ровными потоками голубого огня. Спасена. Жеребец ухватил меня за шиворот, легко поднял в воздух и поволок в лес, а следом за нами из кустов вынырнул злой Вэл. Быстро к костру. Резко велел он и обернулся, выстраивая за своей спиной колпак, о который теперь ломала когти около десятка котят. Шейтар взял с места в карьер и, ломая кусты, в считанные мгновения добрался до поляны, нелюбезно опустив меня на траву. — Лекс, проклятие! Тебе, бабушка, что велела? — выругался Ив. — Подумаешь, царапины! — буркнула я, скидывая безнадежно испорченную куртку и обматывая рану, поданным чистым полотенцем. Я привалилась к дереву и закрыла глаза. Царапины жгло огнем. От боли по телу разбегалась мелкая дрожь. Я нервно закусила губу. Пройдет. И, отвлекаясь, подняла голову. Вэлл вышел из-за дерева и угрюмой тенью остановился рядом. Лицо почти невозмутимо, но внутренней ярости с избытком. Конечно, на работе же. Ведь в чем-то мне везет. Ну, больше не буду. Без боя сдалась я. Вэл недоверчиво фыркнул и проворчал. Руку покажи. Я послушно протянула руку, сняв пропитанное кровью полотенце, и удивленно подняла глаза. Страшная рваная рана не кровоточила и затягивалась прямо на глазах, и через пару мгновений на коже осталось лишь три и два заметных шрама и крохотный вздувшийся бугорок, как от ожога и стремительно угасала боль. Я требовательно уставилась на вела Тот поморщился, но понял, что от объяснений не уйти. «Это разновидность сумеречных существ», скучающим голосом заговорил он, седлая своего коня. «Айты. Пыльца айтов исцеляет раны. Наибольшую жизненную активность они проявляют ранним утром или поздним вечером, в сумерках. Питаются всем подряд» и способны поглощать любые звуки. Для существования им необходимо волшебство мира, как светлое, так и темное. Дикие и независимые размножаются пыльцой, которая проникает в кровь любого живого существа. Я застыла с поднятыми сумками. По телу пробежал неприятный холодок. Плюс был. Ожоги от слизи и головная боль зажили полностью. Но был и минус. Что ты хочешь этим сказать? что слышала шутишь мой голос задрожал. — вот еще холодные серые глаза открыто смеялись надо мной. я подняла руку и заметила что ожоговый волдыррь раздулся и засветился ив позвала слабо не врет подтвердил кисло, возясь с сумками я снова уставилась на вела и и сколько продолжается срок вы вынашивания пролепетала я дней пять семь Потом от кожи отделяется яйцо, из которого через месяц вылупляется айт. а «Оно...» «Для жизни не опасно», — усмехнулся Вэл. «И даже рука у тебя после этого не отвалится. Зато запомнишь, как в одиночку шастать по незнакомым лесам». Я открыла рот, чтобы возразить, но он не дал мне сказать ни слова. «Не спорю. Ты умеешь ладить и с лесом, и с животными, но у тебя нет навыка общения с магическими существами» а их в лесах водится много. И не всегда они так милы и безобидны, как айты. Безобидны? Рядом с некоторыми особами айты существа-котята. И в обычное время они не агрессивны. Нападения вообще для них не характерны. Даже рядом с гнездом. Тем более на людей. Видимо, им чего-то не хватает. Или... Короче, держись рядом со мной, — закончил Вэл. И, пришпорив своего коня, первым отправился туда, где светлел выход из леса. Я, оглушенная и испуганная, послушно поехала следом.